Глава 11. Серафима. Ненавижу! Ненавижу то, что до сих пор моя семья смотрит на меня, как на маленького ребенка. Особенно папа. Он опекает меня, как несмышлёныша, не позволяя делать то, что я хочу. Я так старалась в течение учебного года, чтобы порадовать папу и показать ему, что могу вести себя, как взрослая. И чем он мне отплатил? «Не пускает меня на фестиваль, на который поедут все мои друзья. Когда представляю, как они там будут веселиться, а я прозябать дома все лето, внутри меня поднимается такой сумасшедший тайфун, который перекручивает внутренности, как в блендере». Упав на кровать, рычу в подушку. Хватаю ее пальцами. Ткань трещит, но это не помогает мне успокоиться. В этот момент мой телефон на прикроватном столике звонит. Поднимаю голову, тряхнув волосами, и хватаю гаджет со столешницы. «Это моя подруга». «Таша!» – выкрикиваю в трубку. «Папа не пустил меня на фестиваль!» «Как это не пустил? Ты же сделала все для того, чтобы быть хорошей девочкой и поехать с нами на эту тусовку!» «Он не может простить мне выходки в ночном клубе!» Мой голос срывается на истерику. «Ты ничего такого не сделала!» восклицает подруга. «Все, кто тусуется в клубе, рано или поздно танцуют на столе». «Да вот только не у всех! Папа баллотируется в мэре!» «Именно из-за того, что видосики попали в сеть, папа и лишил меня возможности поехать на фестиваль!» «Таша!» Стану я и снова падаю на подушки. «Что мне делать? Вы там все будете веселиться, а я сидеть здесь в четырех стенах и сходить с ума!» «Слушай, ну время еще есть. Может, он жалится?» «Ты как будто не знаешь моих родителей». «А что мама говорит? Она разве не поможет тебе?» Мама самоустранилась. Она приняла позицию папы. Тоже считает, что я его подвела. «Слушай, ну тогда у тебя остается только два варианта. Первый – это покориться отцу и остаться дома на все лето. А второй – А второй — это сбежать с нами. Потом по возвращению будешь разгребать последствия. Зато в моменте можешь повеселиться с нами. Не знаю. Снова стану. Я ведь понимаю, что последствия могут быть какими угодно, вплоть до... замужества. Содрогаюсь от одной мысли. Боюсь сделать все еще хуже. Куда уж хуже, Сима. Хуже только, если тебя запрут в подвале. «Ладно. Вздыхаю тяжело. Я подумаю и скажу тебе, какое решение приняла». Попрощавшись с подругой, прикрываю глаза ладонью и пытаюсь успокоиться. Моё дыхание настолько рваное, а сердце так сильно колотится, что прийти в нормальное состояние кажется просто нереальным. «Я не знаю, какое еще можно было бы придумать наказание за мою провинность». Разве только еще забрать у меня машину и действительно запереть в подвале на все лето? Когда раздается встук в дверь, я вздрагиваю. Мама заглядывает в комнату и безошибочно находит меня на кровати. Она заходит, прикрывая за собой дверь. Сразу же садится на край кровати и поглаживает мое бедро. Сима, я понимаю, как тебе тяжело. ласково произносит она. «Не понимаешь!» – вскрикиваю я. «Никто из вас не понимает! Все мои друзья будут на этом фестивале, а я, как наказанная, остаюсь дома и буду целое лето прозибать у бассейна». «Дочка, ты не понимаешь, о чем говоришь?» «Для некоторых людей прозибать у бассейна – это лето мечты. Мне кажется, ты немного искаженную видишь действительность». «О, мама! Да брось!» Раздраженно выкрикиваю я, садясь на кровати. «Если вам так сильно хотелось мне показать, какой может быть жизнь с меньшим достатком, то лучше было бы выбрать другой способ. Например, поселить меня в какую-нибудь хижину. Или засунуть в деревню, чтобы я могла коровам хвосты крутить». «Сима, не перегибай», — строго произносит мама. «Ты прекрасно знаешь, за что наказана». Я вообще-то думала, что ты будешь на моей стороне. Я бы с радостью на ней оказалась, парирует мама, если бы ты не подвела папу. Сухо отрезает она. Мама крайне редко разговаривает со мной в таком тоне. Обычно она очень понимающая и поддерживающая. Но сегодня, кажется, не мой день. Папа просил всю семью вести себя достойно, продолжает мама. Все прекрасно знают, насколько важно для него получить этот пост. «Да он его получит, независимо от нашего поведения!» Выкрикиваю я и вскакиваю с кровати. Начинаю быстрыми шагами мерить комнату перед мамой. «Ни за что не поверю в то, что результаты выборов зависят от избирателей! Все решают деньги!» Выкрикиваю я. «Сима, своей истерикой ты делаешь еще хуже!» Говорит мама. Ты прекрасно знаешь, что папа делает это для семьи. Этот пост лично ему не нужен. Папа уже добился всего, что планировал для себя. Он занимает этот пост ради вашего будущего, чтобы вся наша семья могла жить спокойно и ни в чем не нуждаться. Мы уже не нуждаемся, выкрикиваю я. У нас есть все и даже больше, чем нам нужно. Сима вздыхает мама, приглаживает свои аккуратно уложенные в пучок на затылке волосы и складывает ладони на коленях. «Я понимаю, что ты привыкла к тому, что ты папина принцесса. Все для тебя. Папа выполняет каждый твой каприз, воплощает в жизнь каждую фантазию. Но кроме тебя в семье есть еще другие люди, в том числе твои племянники. У этих детей так же, как и у тебя, должно быть будущее». Папа и твои братья работают над тем, чтобы у семьи было чистое, незапятнанное будущее без криминальных разборок. Я вздыхаю. Знаю, что мама права. Но внутри меня так сильно клокочет обида, что я просто не могу принять ее правоту. Папа всегда давал мне то, что я хотела. А сейчас, когда я не могу получить вожделенное поощрение за успешно оконченный учебный год, меня просто разрывает на части. Я ужасно сильно завидую своим друзьям, которые поедут на фестиваль без меня. Опускаюсь на кровать рядом с мамой и ложусь на бок, устраиваясь головой на ее коленях. Она, как всегда, запускает пальцы в мои волосы и начинает аккуратно массировать голову. Это расслабляет и немного успокаивает. Но во мне крепнет решимость последовать совету Таши. «Мамочка», — обращаюсь к ней тихо, А долго нам еще терпеть эти тюремные условия жизни? Мама тихо смеется и откидывает с моего лица прядь волос. Разве это тюрьма, Сима? Мне кажется, как раз твои условия жизни назвать заключением сложно. Тем более, что через месяц мы полетим на острова отдыхать. Возьмем малыши и отлично проведем время. Отлично проведем. Я буду бесплатной нянькой, мы с папой будем от скуки играть в покер. Никаких дискотек, никаких мальчиков, никакого алкоголя. Из развлечений только кричащие племянники и бассейн возле виллы. Я не спорю с мамой. Просто выслушиваю все ее аргументы и дожидаюсь, пока она покинет мою комнату. А после беру телефон и пишу сообщение подруге. Сима. Я выбираю второй вариант. Побег? Тут же приходит ответ от Таши. Побег. Отвечаю коротко и блокирую гаджет.